Через несколько дней, оправившись от потерь, Пугачев сам напал под Казанью на Михельсона, но опять был разбит. С тремя-четырьмя тысячами самозванец переправился на правый берег Волги и пошел на запад, а затем спустился к югу, грабя и сжигая на своем пути помещичьи усадьбы и убивая их владельцев. Города Цивильск, Курмыш, Алатырь, Саранск, Пенза и Саратов были им совершенно разорены. Но близ Царицына его опять настиг полковник Михельсон и окончательно уничтожил мятежников. Сам Пугачев пытался бежать в степи, но был выдан сообщниками и 1 сентября 1774 года Привезен в Симбирск, а затем отправлен в Москву. Следствие о бунте и суд производила особая высшая судебная комиссия, назначенная императрицей. Пугачев и пять главнейших его сообщников были приговорены к смертной казни. 25 человек к наказанию плетьми и к ссылке в каторгу. 10 января 1775 года в Москве состоялась казнь Пугачева. По секретному повелению императрицы его четвертовали необычным способом, а менее жестоким. Именно отсекли ему руки и ноги не до обезглавления, а после него. Императрица отнеслась к населению мятежных губерний милостиво, Раскаявшиеся получили прощение, недоимки были отсрочены и даже подати за 1774 год собирались только за треть года. На выдачу пособий пострадавшим было отпущено 1 миллион рублей. Незадолго до Пугачевского бунта в 1772 году был произведен первый раздел Польши в котором участвовали Австрия, Пруссия и Россия, получившая Белоруссию. Позже в 1793 и 1795 годах произошли второй и третий разделы Польши, неспособные к самостоятельной государственной жизни. При них России достались Литва, Курляндия и области коней считавшиеся русскими. На юге Екатерина продолжала деятельно подготовлять присоединение Крыма, в связи с чем возник греческий проект, сильно занимавший императрицу до самой смерти. Имелось в виду изгнать турок из Европы и восстановить греческую империю под управлением второго внука императрицы, великого князя Константина Палча. Однако, каких-либо серьезных шагов к осуществлению этого проекта не было сделано, и состоялось только присоединение Крыма. Так как хан Шагин-Гирей не мог удерживать своих подданных от нападений на южные русские границы, а раздоры партий в самом Крыму могли повлечь захват его Турцией, то Екатерина решила воспользоваться слабостью хана и присоединить его царство к России, что и было сделано без особых усилий. Турция покорно примирилась с уничтожением крымского ханства.